Глава вторая. Будыевицкий анабасис швейка. к с е н о ф о н т античный полководец, прошел всю Малую Азию, побывал бог весть в каких еще местах и обходился без географической карты. Древние готы совершали свои набеги, также не зная о топографии. Идти без устали вперед, пробираться незнакомыми краями, быть постоянно окруженным неприятелями,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 увидел Милевскую деревушку. И не меняя направление, он зашагал дальше, ибо никакое Милевска не может помешать бравому солдату добраться до Будыевиц. Таким образом, через некоторое время Швейк очутился в районе Кветова, на западе от м и л е в с к о Он исчерпал уже весь запас солдатских походных песен и, подходя к Кветову, был вынужден повторить свой репертуар сначала.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 «Вам эдак туда ни в жизнь не попасть. Дорог-то ведет через враж на Клатов». «Я так полагаю, е с т ь человек с головой, то и и Клатова попадет в Будоевицы», — ответил почтительно Швейк. «Правда, прогулка немаленькая, особенно для человека, который торопится в свой полк и побаивается, как бы, несмотря на все его старания явиться в срок, у него не вышли неприятности». «Был у нас тоже один такой озорной». вздохнула бабушка. Звали его т о н е ч е к Машек. Вышло ему ехать в Бльзень, в ополчение. Племянницы он моей сродни. Да, ну, поехал, значит, а через неделю его уже жандармы разыскивали. До полка, выходит, не доехал. А еще через неделю объявился у нас. В простой одежде, не в о е н н ы й В отпуск, дескать, приехал. Староста за жандармами. а те его из отпуска-то потянули. у ш и письмецо от него с фронта получили, что раненый, одной ноги нет. Старуха с соболезнующим видом посмотрела на швейка. «Вон в том лесочке, пока служивый посидите, я картофельную похлебку принесу погреться. и з б у т а нашу отсюда видать, аккурат за лесочком направо. Через нашу деревню лучше не ходите». «Жандармы у нас все равно, как стрижи, шныряют. Прямо из л е с о ч к и идите на мальчин. Чижева, солдатик, обойдите стороной. Жандармы там живодеры, дезертиров ловят. Идите прямо лесом на с е д л е ц у, -у, -у г о р о ж д е в е ц Там жандарм хороший и пропустит через деревню любого. Бумаги-то есть? Нету, матушка». Тогда и туда не ходите. Идите лучше через Радомышль. Только смотрите и старайтесь попасть туда к вечеру. Жандармы в трактире сидеть будут. Там на улице за Флорианом домик. Снизу выкрашен в синий цвет. Спросите хозяина Мелихарка. Брат он мне. Поклонитесь ему от меня, а он вам расскажет, как пройти в эти Будеевицы. Швейк ждал в лесочке больше получаса. Потом он грелся похлебкой, которую бедная старушка принесла в горшке, закутанном в подушку, чтобы не остыло. А старуха тем временем вытащила из узелка краюшку хлеба и кусок сала, засунула вся эта швейку в карманы, перекрестила его и сказала, что у нее в б у д ы ё в и ц а х два внука. Потом она еще раз подробно повторила, через какие деревни ему идти, а какие обогнуть.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 Швейк подцепил его в трактире, когда покупал себе водку перед тем, как отправиться в далекий путь на Радомышль. Гармонист принял Швейка за дезертира и посоветовал ему идти вместе с ним в Горождевице. Там у него живет дочка, у которой муж тоже дезертир. Гармонист, по всей видимости, в м а л ь ч и не хватил лишнего. «Мужа она вот уже два месяца в хлеву прячет. И тебя, кстати, спрячет».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 Но это не произвело на хозяина Мелихарка ни малейшего впечатления. Он все время требовал, чтобы Швейк предъявил свои документы. Это был явно предубежденный человек. Он только и говорил, что о разбойниках, бродягах и ворах, которые ш а т а ю т с я по всему п и с е ц к о м у краю. у д и р а е т с военной службы. Воевать-то им не хочется. Вот и носятся по всему краю. Где что плохо лежит, стащат.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 И долго еще, когда Швейк уже шагал где-то темной ночью, дед не переставал ворчать. «Идет, дескать, в б о д ы я в и ц е в Палк!» «Это и Стаборота, а сам Шаромыжник сперва в г о р о ж д я в и ц е оттуда только в Писик, ведь это кругосветное путешествие!» Швейк шел всю ночь напролет и только возле Путима нашел в поле сток соломы. Он отгреб себе соломы и вдруг над самой своей головой услышал голос. «Какого полка? Куда бог несет?» т 91 г о Иду в Бадыевице. А чего ты там не видал?» «У меня там обер-лейтенант». Послышался смех, но смеялся не один, смеялись целых трое. Когда смех стих, Швейк спросил, какого они полка. Оказалось, что двое тридцать пятого.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 Они были уверены, что русские уже прошли Будапешт и занимают Моравию. В п у т я м и все об этом говорили. Завтра утром, перед рассветом, мать а р т е л л е р и с т а принесет поесть, а потом ребята из 35-го тронутся в путь на Страканицы. У одного из них там тетка. А у тетки есть в горах за Сушицей знакомый, а у знакомого лесопилка, где можно спрятаться. «Эй, ты, из 91-го, если хочешь, идем с нами», — предложили они Швейку.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 Пусть принимает его за кого хочет. Зачем разбивать иллюзию славному старику?» «Куда теперь метишь?» — спросил бродяга через минуту, когда оба закурили трубки и, не торопясь, огибали деревню. «В б у д ы я в и т с я Царица небесная!» — испугался нищий. «Да тебя там в один момент сгребут, и дыхнуть не успеешь. Штатскую одежу тебе надо, да порванее!» Придется тебе стать хромым. О, да не бойся, пойдем через с т р а к о н и ц ы волынь и дуб, и никакой черт нам не помешает раздобыть штатскую одежонку. В с т р а к о н и ц а х много еще честных дураков, которые, случается, не запирают на ночь дверей. А днем там вообще никто не запирает. Пойдешь к мужичку поболтать, вот тебе и штатская одежа. Много ли тебе нужно? Сапоги есть? Так, что-нибудь только на себя накинуть. Шинель старая? Старая. Но ее можно оставить. В деревнях ходят, э, в шинелях. Нужно еще штаны д о п и д жачишка. Когда раздобудем штатскую одежу, твои штаны и гимнастерк можно будет продать еврею Герману в воднянах. Он скупает казенные вещи, а потом продает их по деревням. Сегодня пойдем в страканицы. Оттуда часа четыре ходу до старой Шварценбергской овчарки», — развивал он свой план. «Там у меня пастух знакомый, старик один. Переночуем у него, а утром тронемся в Страканицы и с в и с н е м там г д е штатское». В овчарне Швейк познакомился с симпатичным старичком, который помнил еще рассказы своего деда о французских походах.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 Ему еще повезло. А вот сын Яриша, дед старого Яриша, сторожа рыбного с о д к а из р а ж е ц что около Противина, был расстрелян в писике за побег. А перед расстрелом прогнали его сквозь строй и вкатили ш е с с о т ударов палками. Так что смерть была ему только облегчением и искуплением.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 «Стража была сильная, небось, и стреляла?» «Стреляла, дедушка!» «А куда теперь направляешься?» «Вот с ума спятил, тянет его в Будыёвец, и всё тут», — ответил зашвейка-бродяга. «Ясно, человек молодой, без разума, так и лезет сам на рожон. Придётся мне его взять в учение». свистнем, какую н и наесть одежонку, а там все пойдет как по маслу. До весны как-нибудь прошатаемся, а весной наймемся к крестьянам работать. В этом году люди нужны будут, голод. Всех бродях, говорят, сгонят на полевые работы. Лучше, я думаю, пойти добровольно. Людей, говорят, мало будет, перебьют всех. «Думаешь, в этом году не кончится?» — спросил пастух. — И парень прав. Долгие войны уже бывали. н а п о л е о н о в с к а я потом, как нам рассказывали, шведские войны, семилетние войны. Сами люди эти войны заслужили. И по делам Господь Бог не мог больше видеть того, как все возгордились. Уж баранина стала им не по вкусу, уж и ее не хотели жрать. Прежде ко мне чуть не толпами ходили, чтоб я им из-под полы продал барашка. А последние годы п о д а в а е м только свинину да птицу, да все на масле, да на сале. Вот бог-то и прогневался на гордыню ихнюю непомерную. А вот когда опять будут варить лебеду, как во время Наполеоновской войны, они придут в разум. А наши бары так те прям с жиру бесятся. Старый князь Шеварценберг ездил только в Шарабане, а молодой князь Сопляк все кругом своим автомобилем провонял. «Подожди, Господь Бог уже намажет тебе харю бензином!» В горшке с картошкой булькала вода. Старый пастух, помолчав, пророчески изрек. «Не выиграет эту войну наш государь-император!» «Какой у народа может быть военный дух, когда государь не короновался, как говорит учитель из Страканиц? Пусть теперь втирает очки кому хочет. Уж если ты, старая каналия, обещал короноваться, то держи слово». «Может быть, он это теперь как-нибудь сварганит?» — заметил бродяга. «Теперь, паренек, всем и каждому на это начхать». — разгорячился пастух. — Посмотри на мужиков, когда сойдутся внизу в с к о ч ц а х У любого кто-нибудь д о есть на войне. Ты бы послушал, как они говорят. После войны, дескать, наступит свобода. Не будет ни императорских дворов, ни самих императоров. И у князей отберут имение. Уже некая корженку за такие речи сгребли и жандармы, не подстрекай, дескать. да что там что «Нынче жандармы что хотят, то и делают». «Да и раньше так было», — сказал бродяга. «Помню, вкладно был жандармский рот, мистер Роттер. Загорелось ему разводить этих, как там, полицейских собак волчьей породы, которые все вам могут выследить, когда их обучат». И было у ротмистра вкладно этих самых собачьих воспитанников. «Полна задница. Специально для собак был у него домик. Жили они там, что графские дети. Придумал, ротмистер, обучать их на нас, бедных странниках. Ну, дал приказ по всей Кладнинской округе, чтоб жандармы сгоняли бродяг и отправляли их прямо к нему. Узнав об этом, пустился я из лан на утек. Забираю поглубже лесом, да куда там?»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 Через час пришел сам пан Ротмистер жандармами, отозвал собаку, а мне дал пятерку и позволил целых два дня собирать милостыню в Кладненской округе. Черта с два! Я опустился прямо к Бероуновскому району, словно у меня под ногами горело, и больше вкладно ни ногой. Вся наша братва этих мест избегала, потому что Ротмистер над всеми производил свои опыты.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 На столе распятие, на шкафу реестры. Государь-император над столом прямо на меня уставился. Не успел я и пикнуть, подскочил ко мне вахмистр, да как даст по морде. Полетел я со всех лестниц, да так и не останавливался до самых кейжлиц. Вот, брат, какие у жандармов права. Все занялись едой.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 Стопы Швейка направились на север, к Писику. К полудню перед ним открылась деревушка. Спускаясь с холма, Швейк подумал. «Так дальше дело не пойдет. Спрошу-ка я, как пройти к б у д ы е в и ц а м Входя в деревню, Швейк очень удивился, увидев на столбе около крайней избы надпись «Село Путим». «Вот т е н а вздохнул Швейк. «Опять попал в Путим». «Ведь я здесь в с т а г у ночевал!» Дальше он уже ничему не удивлялся. Из-за пруда, из-за крашеного н в белый цвет домика, на котором красовалась курица, так называли кое-где государственного орла, вышел жандарм, словно паук, проверяющий свою паутину. Жандарм вплотную подошел к швейку и только спросил, «Куда?» «В Будоевице, в свой полк?» Жандарм саркастически усмехнулся.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 «Добро пожаловать, солдатик», — сказал жандармский вахмистер Швейку. «Присаживайтесь, с дороги-то небось устали. Расскажите-ка нам, куда вы идёте?» Швейк повторил, что идёт в чешские Будыёвицы, в свой полк. «Вы, очевидно, сбились с пути», — улыбаясь, сказал вахмистер. «Дело в том, что вы идёте из чешских Будыёвиц». и Я легко могу вам доказать это. Над вами висит карта Чехии. Взгляните, на юг от нас лежит противен. Южнее п р о т и в и н а г л у б о к а я а еще южнее — чешские Будыевицы. Стало быть, вы идете не в Будыевицы, а из Будыевиц. Вахмистер приветливо смотрел на Швейка. Тот спокойно и с достоинством ответил. — А все-таки я иду в Будыевицы?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 «Вы, безусловно, правы», — сказал Швейк. «Всякое запирательство затруднит ч е р е сердечное признание и наоборот». «Вот вы уже сами, солдатик, начинаете со мной соглашаться. Расскажите откровенно, откуда вы вышли, когда направились в ваши Будеевицы?» «Говорю, в ваши, потому что, по-видимому, существуют еще какие-то Будеевицы». которые лежат где-то к северу от Путина и до сих пор не нанесены ни на одну карту. «Я вышел из табора». «А что вы делали в таборе?» «Ждал поезда на Будеевице». «А почему вы не поехали в Будеевице поездом?» «Потому что у меня не было билета». «А почему вам, как солдату, не выдали бесплатный воинский проездной билет?»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 после того, как швейка основательно обыскали и ничего, кроме трубки и спичек, не нашли, Вахмистер спросил. «Скажите, почему у вас ничего? Решительно ничего нет». «Потому что мне ничего и не нужно». «Эх ты, Господи!» — вздохнул в а х м и с т р «Ну и мука с вами! Вы сказали, что раз уже были в п о т и м е что вы здесь делали тогда?» «Я шел мимо Путима в Будыевице, Видите, как вы путаете. Сами говорите, что шли в б у д ы я в и ц ы между тем, как мы вам доказали, что вы идете из б у д ы е в и ц Наверное, я сделал круг. Вахмистер и все жандармы обменялись многозначительными взглядами. Это к р у ж е н и е наводит на мысль, что вы просто рыщите по нашей округе. Как долго пробыли вы на вокзале в Таборе? До отхода последнего поезда на б у д ы е в и ц ы «А что вы там делали?» «Разговаривал с солдатами». Вахмистер снова бросил весьма многозначительный взгляд на окружающих. х о чем, например, вы с ними разговаривали? О чем их спрашивали?» «Спрашивал, какого полка и куда едут?» «Отлично! А не спрашивали вы, сколько, например, штыков в полку и как он подразделяется?»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 д а л е е этому неприятельскому офицеру поесть. Согласно вашему приказанию, господин Вахмистр, питанием обеспечиваем только тех, кто был приведен и допрошен до 12 часов дня. Но в данном случае мы имеем дело с редким исключением, веско сказал Вахмистр. Это старший офицер, вероятно, штабной. Сами понимаете, что русские не пошлют сюда для шпионажа какого-то ефрейтора.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 У вас, говорит, очень тепло, а печка у вас не дымит. Мне, говорит, здесь у вас очень нравится. Если печка будет дымить, то вы, говорит, позовите трубочиста прочистить трубу. Ну пусть, говорит, он прочистит ее под вечер. Упаси бог, если солнышко стоит над трубой. Тонкая штучка, — в полном восторге сказал Вахмистр. Делает вид, будто это его и не касается. Ведь знает, что его расстреляют. Такого человека нужно уважать, хоть он и враг. Ведь человек, н а в е р н у ю смерть идет. Не знаю, смог бы кто-нибудь из нас так держаться. Небось, каждый на его месте дрогнул бы, поддался бы слабости. А он сидит себе спокойно, у вас тепло, и печка не дымит. Вот это, господин Ефрейтор, характер. Такой человек должен обладать стальными нервами.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 Вот и стал ждать, когда наши опять отгонят неприятеля. И ждал целых две недели, пока дождался. Целых две недели сидел на дереве, и чтобы не умереть с голоду, обглодал всю верхушку ели, питался ветками и хвоей. Когда пришли наши, он был так слаб, что не мог удержаться на дереве, упал и разбился насмерть. Посмертно был награжден золотой медалью за храбрость. и вахмистр с серьезным видом добавил. «Да, это я понимаю. Вот это, господин Ефрейтор, самопожертвование, вот это геройство. Но заговорились мы тут с вами. Бегите, закажите ему обед. А его самого пока пошлите ко мне». е ф р е й т е р привел швейка, и Вахмистер, поприятельски кивнув ему на стул, начал с вопроса, есть ли у него родители. «Нету?» «Тем лучше», подумал в а х м и с т р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 «Народ у нас хороший, симпатичный. Какая-нибудь там драка или воровство в счет не идут. Я здесь уже пятнадцать лет, и по моему расчету тут приходится по три четверти убийства на год». «Что же, не совсем убивают, не приканчивают?» — спросил Швейк. «Нет, не то. За пятнадцать лет мы расследовали всего одиннадцать убийств. Пять с целью грабежа».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 Их не успевали размножать и рассылать. В папке были «Приказ о наблюдении за настроениями среди местных жителей», «Наставление о том, как из разговоров с местными жителями установить, какое влияние на образ мыслей оказывают весть из театра военных действий», «Анкета, как относится местное население к военным займам и сборам пожертвований», «Анкета о настроениях среди призванных»,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 2А. Для оценки лояльности населения по отношению к монархии Австрийское Министерство внутренних дел изобрело следующую лестницу категорий 1А, 1Б, 1С, 2А, 2Б, 2С, 3А, 3Б, 3С, 4А, 4Б и 4С. Римская четверка в соединении с А обозначала государственного изменника и петлю, В соединении с Б концентрационный лагерь, а с ц необходимость выследить и посадить. В письменном столе жандармского вахмистра находились всевозможные печатные распоряжения и реестры. Власти желали знать, что думает о своем правительстве каждый гражданин. Вахмистр Фландерка не раз приходил в отчаяние от этой литературы, пребывавшей с каждой почтой. Как только завидит бывало знакомый пакет с о ш т е м п е л е м «Свободно от уплаты»,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 Почему до сих пор не отвечено на анкету за номером 72-345-721-A-F-D? Как выполняется инструкция за номером 88-992-822-JTN-Z? Каковы практические результаты наставления за номером 123-456-1292-B-Z-V и так далее? Больше всего доставила ему хлопот и н с т р у к ц и я о том, как вербовать среди местного населения платных доносчиков и осведомителей. п р и д я к заключению, что невозможно завербовать кого-нибудь оттуда, где начинается блата, потому что там весь народ меднолобый, он, наконец, решил взять к себе на службу деревенского подпаска по прозвищу п е п к а п р ы г н и Это был кретин, который всегда подпрыгивал, услыхав свою кличку. Несчастное, обиженное природой и людьми существо олека за несколько золотых в год и за жалкие харчи, п а с ш и деревенское стадо». Вахмистр велел его призвать и сказал ему, «Знаешь, Пепка, кто такой старик Прогулкин?» «Ме-ме...» «Не мычи, запомни. Так называют государя-императора. Знаешь, кто такой государь-император?» «Это государь-император». «Молодец, Пепка!»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 Но если я узнаю, что ты что-нибудь скрыл, плохо тебе придется. Заберу и отправлю в писик. А теперь, ну-ка, прыгни». п е п к а подпрыгнул, а в а х м и с т р дал ему сорок геллеров и, довольный собой, написал рапорт в окружное жандармское управление, что завербовал осведомителя. На следующий день к в а х м и с т р у пришел священник и сообщил ему по секрету, что утром он встретил за деревней сельского пастуха Пепку Прыгни, и тот ему сказал, «Батюська, вчера пан Вахмистл о говорил, что г о с у д а л ь и м п и л а т о р скотина, а войну мы поиглаем». После дальнейшего разговора со священником в а х м и с т р велел арестовать сельского пастуха. Позднее Градчанский суд приговорил его за государственную измену к д в а годам. Он был обвинен в опасных и предательских злодеяниях, в подстрекательстве, оскорблении его величества и в целом ряде других преступлений и проступков. п е п к а п р ы г н и на суде держал себя, как на пастбище или среди мужиков. На все вопросы блеял козой, а после вынесения приговора крикнул л м -е, е Гоп!» и прыгнул. За это он был наказан в дисциплинарном порядке — жесткая постель, одиночка и три дня в неделю на хлеб и воду. С тех пор у Вахмистра не было осведомителя, и ему пришлось ограничиться тем, что он сам выдумал себе осведомителя, сообщил по инстанции вымышленное имя и таким образом повысил свой ежемесячный заработок на 50 крон, которое он пропивал в трактире у кота. После десятой кружки его начинали мучить угрызения совести. Пиво казалось горьким, и он слышал от крестьян всегда одну и ту же фразу. «Что-то нынче наш вахмистр невеселый, словно как не в своей тарелке». Тогда он уходил домой, а после его ухода кто-нибудь говорил, «Видать, наши в Сербии опять обделались. Вахмистр сегодня больно молчаливый». А Вахмистер дома заполнял одну из бесчисленных анкет. Настроение среди населения 1А. Часто в ожидании р е в и з и й и расследований в а х м и с т р проводил долгие бессонные ночи. Ему чудилась петля, вот подводят его к виселице, и в последний момент сам министр обороны кричит ему снизу, стоя у виселицы. ы в а х м и с т р а где ответ?» «На циркуляр!» Но все это осталось позади, теперь совсем другое дело. Теперь ему казалось, будто из всех углов жандармского отделения к нему несется старое охотничье поздравление с богатым уловом. И жандармский вахмистр Фландерка не сомневался в том, что начальник окружного жандармского управления похлопает его по плечу и скажет, «Поздравляю вас, господин вахмистр!» Жандармский Вахмистер рисовал в своем воображении картины одну пленительнее другой. В извилинах его чиновничьего мозга вырастали и проносились отличия, повышения и д о л г о ж д а н н о я оценка его криминалистических способностей, открывающих широкую карьеру. Вахмистер вызвал е ф р е й т о р а и спросил его, «Обед раздобыли? Принесли ему копченые свинины с капустой и к н е д л и к о м «Супа уже не было. Выпил стакан чаю и хочет еще». «Дать», — великодушно разрешил Вахмистр. «Когда о напьется чаю, приведите его ко мне». Через полчаса е ф р е й т е р привел швейка, сытого и, как всегда, довольного. «Ну как, понравился вам обед?» — спросил Вахмистр. «Обед сносный, господин Вахмистр. Только вот капусты не мешало бы побольше». «Да что делать, я знаю, на меня ведь не рассчитывали. Свинина хорошая, должно быть домашнего копчения от домашней свиньи. И чай с ромом неплохой». Вахмистр посмотрел на швейка и начал. «Правда ли, что в России пьют много чаю? А ром там тоже есть? Ром во всем мире есть, господин Вахмистр». «Начинает выкручиваться», — подумал Вахмистр. «Раньше нужно было думать, что говоришь. и, интимно наклонясь к швейку, спросил, «А хорошенькие девочки в России есть?» «Хорошенькие девочки во всем мире имеются, господин Вахмистр». «Ишь ты какой!» — снова подумал Вахмистр. «Небось, решил вывернуться и выпалил, как из сорока двухсантиметровки». «Что вы намеревались делать в девяносто первом полку?» «Идти с полком на фронт». Вахмистер с удовлетворением посмотрел на Швейка и подумал. «Правильно, самый лучший способ попасть в Россию». «Задумано великолепно», — с восхищением сказал он, наблюдая, какое впечатление произведут его слова на Швейка. Но не прочел в его глазах ничего, кроме полнейшего спокойствия. «И глазом не моргнет», — ужаснулся в глубине души Вахмистер. «Ну и выдержка же у них. Будь я на его месте, у меня бы после этих слов ноги ходуном заходили». «Утром мы отвезем вас в писик», — проронил он как бы невзначай. «Были вы когда-нибудь в писике?» «В 1910 году на императорских маневрах». На лице вахмистра заиграла приятная торжествующая улыбка. Он чувствовал, что в своей системе допроса п р и в з о ш е л самого себя. «Вы оставались там до конца маневров? Ясное дело, господин Вахмистр, я был в пехоте». Швейк продолжал смотреть на Вахмистра, который вертелся на стуле от радости и не мог больше сдерживаться, чтобы не вписать все в рапорт. Он вызвал ефрейтора и приказал отвезти Швейка, а сам приписал в своем рапорте. е л а н его был таков». Проникнуть в ряды 91-го пехотного полка, он хотел просить немедленно отправить его на фронт. Там он при первой возможности перебежал бы в Россию, ибо видел, что возвращение туда иным путем, благодаря бдительности наших органов, невозможно. Вполне вероятно, что он мог бы с успехом провести в жизнь свои намерения, так как, согласно его показаниям, полученным путем продолжительного перекрестного допроса, Он еще в 1910 году участвовал в качестве рядового в императорских маневрах в окрестностях Писика, из чего видно, что у него большой опыт в этой области. Позволю себе подчеркнуть, что собранный мною обвинительный материал является результатом моей системы перекрестного допроса». В дверях появился и ф р е й т е р «Господин Вахмистер, он просится в нужник». «Примкнуть штык!» — скомандовал Вахмистер. «Или нет, приведите его сюда». «Вам нужно в уборную?» — любезно спросил Швейка Вахмистер. «Уж не кроется ли в этом что-нибудь большее?» «Совершенно верно. Мне нужно по большому делу, господин Вахмистер», — ответил Швейк. «Смотрите, чтобы не случилось чего-нибудь другого», — многозначительно сказал Вахмистер, пристегивая кобуру с револьвером. «Я пойду с вами». «У меня хороший револьвер», — сказал он швейку по дороге. «Семизарядный абсолютно точно бьет в цель». Однако раньше, чем выйти на двор, Вахмистер позвал ефрейтора и тихо сказал ему. «Примкните штык, и когда он войдет внутрь, встаньте позади уборной, как бы он нам не сделал подкоп через выгребную яму». Уборная представляла собой обыкновенную маленькую деревянную будку, которая уныло стояла посреди двора неподалеку от навозной кучи. Это был старый ветеран, там отправляли естественные потребности целое поколение. Теперь тут сидел швейк и придерживал одной рукой веревочку от двери, между тем, как через заднее окошечко е ф р е й т е р смотрел ему в задницу, следя, как бы он не сделал подкопа. Ястребиные очи жандармского вахмистра впились в дверь. Вахмистр обдумывал, в какую ногу ему стрелять, если швейк сделает попытку к бегству. Но дверь тихонько отворилась, и из уборной вышел удовлетворенный швейк. Он осведомился у вахмистра. — Не слишком ли долго я там пробыл? Не задержал ли я вас? — О, нисколько, нисколько, — ответил вахмистр и подумал. Как они все-таки деликатны, вежливы. Знает ведь, что его ждет, но остается любезным. Надо отдать справедливость, вежлив до последней минуты. Мог бы разве кто из наших так держать себя на его месте? Вахместер остался в караульном помещении и сел рядом со швейком на пустой постели жандарма Рампы, который стоял в наряде и должен был до утра обходить окрестное село. В настоящее время он уже сидел в противине, в трактире у в о р о н о в а коня, и играл с сапожниками в марьяж, в перерывах доказывая, что Австрия должна победить. Вахмистер закурил, дал набить трубку и швейку, ефрейтор подкинул дров в печку, и жандармское отделение превратилось в самый уютный уголок на земном шаре, в теплое гнездышко. Опустились зимние сумерки, наступила ночь, время дружных задушевных бесед. Все молчали. Вахмистер долго что-то обдумывал и, наконец, обратился к помощнику. «По-моему, вешать шпионов неправильно. Человек, который жертвует собой во имя долга за свою, так сказать, родину, заслуживает почетной смерти от пули. Как, по-вашему, господин Ефрейтор?» «Конечно, лучше расстрелять его, а не вешать», согласился Ефрейтор. «Послали бы, скажем, нас и сказали бы, вы должны выяснить, сколько у русских пулеметов в их пулеметном отделении. Что же, переоделись бы и пошли. И за это меня вешать, как бандита?» Ефрейтор так разошелся, что встал и провозгласил. «Я требую, чтоб меня расстреляли и похоронили с воинскими почестями». «Вот тут-то и заковыка», — сказал Швейк. «Если парень не дурак, попробуй-ка уличи его». «Никогда его не уличат». «Нет, уличат», — разгорячился вахмистер. «Ведь они тоже не дураки, и у них есть своя особая система. Вы сами в этом убедитесь». «Убедитесь», — повторил он более спокойным тоном, сопровождая свои слова приветливой улыбкой. «Сколько ни вертись, у нас никакие увертки не помогут». «Верно я говорю, господин Ефрейтор». Ефрейтор кивнул головой в знак согласия, и сказал, что есть люди, у которых дело уже давным-давно проиграно, и они могут прикидываться вполне спокойными, сколько им влезет. Но это им не поможет. Чем спокойнее человек выглядит, тем больше и это его выдает. «У вас моя школа, Ефрейтор!» — с гордостью провозгласил Вахмистр. «Спокойствие — мыльный пузырь, но деланное спокойствие — это состав преступления». и, прервав изложение своей теории, он обратился к е ф р е й т о р у «Что бы такое придумать на ужин?» «А в трактир вы нынче не пойдете, господин Вахмистр?» Тут перед Вахмистром встала во весь рост сложная проблема, требующая немедленного разрешения. Что, если арестованный, воспользовавшись его ночным отсутствием, сбежит? Ефрейтер, правда, человек надежный и осторожный, но у него уже один раз сбежали двое бродяг. Фактически дело обстояло так. Ефрейтору не хотелось тащиться с ними до писика по морозу, и он отпустил их в поле около р а ж е ц для проформы в ы п а л и ф разок в воздух из винтовки. «Пошлем нашу бабку за ужином, а пиво она нам будет таскать в жбане», разрешил, наконец, вахмистер эту сложную проблему. «Пусть бабка разок пробежится, разомнет кости». И бабка Пейзлерка, которая им прислуживала, действительно порядочно набегалась за этот вечер. После ужина с о о б щ е н и я на линии жандармское отделение «Трактир у кота» не прерывалось. Бесчисленные следы больших тяжелых сапог бабки свидетельствовали о том, что в а х м и с т е р решил в полной мере вознаградить себя за свое отсутствие в трактире у кота. И когда, в конце концов, бабка-пейзлерка появилась в трактире и сказала, что господин Вахмистр кланяется и просит прислать ему бутылку к о н т у ш е в к и терпение любопытного трактирщика лопнуло. «Кто там у них?» «Да, подозрительный какой-то человек», — ответила на его вопрос бабка. «Я сейчас оттуда. Сидят с ним оба в обнимку. А господин Вахмистр гладит его по голове и приговаривает». «Золотце ты м о о головушка ты моя славянская, шпиончик ты мой ненаглядный!» А когда было далеко за полночь, жандармское отделение являло собой такую картину. Ефрейтор спал, громко храпя и растянувшись п о п е р ё к постели, как был в полной форме. Напротив сидел вахмистр с остатками кантушовки на дне бутылки и обнимал швейка за шею. Слезы текли по его загорелому лицу, усы слиплись от к о н т у ш е в к и Он бормотал. — Ну, признайся, что в России такой хорошей к о н т у ш е в к и не найти. Скажи, чтобы я мог спокойно заснуть. Признайся, будь мужчиной. — Не найти. в а х м и с т е р навалился на швейка. — Утешил ты меня, признался. Так-то вот нужно признаваться на допросе. Уж если виновен, зачем отрицать?» Он поднялся и, качаясь из стороны в сторону, с пустой бутылкой в руке направился в свою комнату, бормоча. «Если бы, бы я сразу не попал на правильный путь, «Могло бы совсем другое п о п п о л у ч и т ь с я Прежде чем свалиться в мундире на постель, он вытащил из письменного стола свой рапорт и попытался дополнить его следующим материалом. «Должен присовокупить, что русская к о н т у ш о в к а на основании параграфа 56». Он поставил кляксу, слизнул ее языком и, как был, глупо улыбаясь, свалился на постель и заснул мертвым сном. К утру жандармский ефрейтор, спавший на кровати у противоположной стены, поднял такой храп с присвистом, что швейк проснулся. Он встал, хорошенько потряс ефрейтора и улегся опять. Пропели петухи, взошло солнце, и бабка Пейзлерка, выспавшись после ночной беготни, пришла растопить печку. Двери были открыты, все было погружено в глубокий сон. Керосиновая лампа в караульном помещении еще коптила. Бабка подняла тревогу и стащила Ефрейтера и Швейка с кроватей. Ефрейтеру она сказала, «Хоть бы постыделись спать одетым, точно скотина!» А Швейку сделала замечание, чтобы он застегивал штаны, когда перед ним женщина. Наконец она заставила заспанного е ф р е й т о р а пойти разбудить вахмистра. и сказать ему, что не дело так долго дрыхнуть. «Но и в компанию вы попали», — ворчала бабка, обращаясь к швейку, пока е ф р и т о р будил вахмистра. «Пропойцы, один хуже другого. Самих себя опропили бы. Мне уж третий год должны, а заикнусь только вахмистр мне. Молчи, т и бабушка, а н и то велю вас посадить. Нам доподлинно известно, что ваш сын браконьер и господские дрова ворует». «Вот и маюсь с ними уже четвертый год!» Бабка глубоко вздохнула и продолжала ворчать. ь в а х м е с т р а б е р е г и т ь с п у щ всего! Лиса и гадина, каких мало, так и ищет, кого бы сцапать и посадить!» в а х м е с т р а еле разбудили. Ефрейтору стоило немалого труда убедить его, что уже утро. Наконец он продрал глаза, стал их тереть кулаком, и с трудом постепенно начал воскрешать в памяти вчерашний вечер. Вдруг ему пришла на ум ужасная мысль, и он испуганно спросил, мутными глазами глядя на Ефрейтора. «Сбежал?» л п а ш сохрани! Парень честный!» Ефрейтор зашагал по комнате, взглянул в окно, вернулся, оторвал кусок от лежавшей на столе газеты и скатал из него шарик. Было видно, что он хочет что-то сказать. Вахмистер неуверенно на него смотрел и, наконец, желая точно уяснить, что тот о нем думает, сказал. «Ладно уж, я вам помогу, господин Ефрейтор. Вчера, небось, я опять здорово набуянил». Ефрейтор укоризненно взглянул на своего начальника. «Если б вы только знали, господин Вахмистер, какие речи вы вчера вели! Чего-чего вы только ему не наговорили!» И, с к л о н я с ь к самому уху в а х м и с т р а зашептал. что все мы, чехи и русские, одной славянской крови, что Николай Николаевич на будущей неделе будет в Бшерове, что Австрии не удержаться, и советовали ему при дальнейшем расследовании все отрицать и плести с пятого на десятое, чтобы он тянул до тех пор, пока его не выручат казаки. Еще вы сказали, что очень скоро все лопнет, повторятся г у с и с к и е войны, крестьяне пойдут с цепами на Вену, Из государя-императора песок сыплется, и он скоро ноги протянет. А император Вильгельм — зверь. Потом вы ему обещали посылать в тюрьму деньги, чтобы подкормиться. И м н о г и еще е наговорили такого. Ефрейтор отошел от вахмистра. «Я все это отлично помню», — прибавил он, «потому что с п е р в о началу я клюнул совсем немного, а потом уж верно нализался и дальше ничего не помню». Вахмистр поглядел на е ф р е й т о р а «А я помню», — сказал он, — «как вы говорили, что мы против русских сопляки, и даже при бабке орали, да здравствует Россия». е ф р е й т о р нервно зашагал по комнате. «И орали вы это, словно вас режут», — сказал Вахмистр. «А потом вы повалились поперек кровати и захрапели». Ефрейтор остановился у окна и, барабаня пальцем по стеклу, заявил. «Да и вы тоже, господин Вахмистер, при бабке язык за зубами не держали. Вы ей, помню, сказали, бабушка, зарубите себе на носу. Каждый император или король заботится только о своем кармане, потому и война идет. То же самое и э т о р а з в а л и н о старик Прогулкин». которого нельзя выпустить из сортира без того, чтобы он не загадил весь Шенбрун. «Я это говорил?» «Да, господин Вахмистер, именно это вы говорили перед тем, как идти на двор блевать. А еще кричали «Бабушка, суньте мне палец в горло». «А вы тоже прекрасно выразились», — прервал его Вахмистер. «Где вы только подцепили эту глупость, что Николай Николаевич будет чешским королем?» «Этого я что-то не припомню», — нерешительно отозвался е ф р е й т о р «Еще бы вы помнили, пьяный был в стельку и глаза, словно у п о р о с ё н к а А когда вам понадобилось на двор, вы вместо того, чтобы выйти в дверь, полезли на печку». Оба замолкли до тех пор, пока, наконец, продолжительное молчание не нарушил в а х м и с т р «Я всегда вам говорил, что алкоголь — погибель. Пить вы не умеете, а пьете. Что, если бы он у нас сбежал? Чем бы мы с вами оправдались? Ах ты, господи, как трещит башка! Говорю вам, господин Ефрейтор, — продолжал в а х м и с т р именно потому, что он не сбежал, становится совершенно ясным, что это за тонкая и опасная штучка. Когда его там будут допрашивать, он заявит, что двери у нас были не заперты всю ночь, что мы были пьяны. И он мог бы тысячу раз убежать, если б чувствовал себя виновным. Счастье еще наше, что такому человеку не поверят. И если мы под присягой скажем, что это выдумка и наглая ложь, то ему сам Бог не поможет. А еще пришьют лишний параграф, и все. В его положении лишний параграф никакой роли не играет. Хоть бы голова так не болела. Наступила тишина. Через минуту вахмистер приказал позвать бабку. «Послушайте, бабушка», — сказал вахмистер Пейзлерке, строго глядя ей в лицо. «Раздобудьте-ка где-нибудь распятие на подставке и принесите сюда». И на вопросительный взгляд бабки крикнул. «Живо! Через минуту, чтоб здесь было!» Затем Вахмистр вынул из стола две свечки, на которых были следы сургуча, оставшиеся после запечатывания официальных бумаг. И когда бабка приковыляла с распятием, он поставил крест на край стола между двумя свечками, зажег свечки и торжественно сказал «Сядьте, бабушка!» Бабка-пейзлерка, остолбенев от удивления, опустилась на диван И с п у г а н н о посмотрела на вахмистра, свечи и распятие. Бабку охватил страх, и было видно, как дрожат у нее ноги и сложенные на коленях руки. Вахмистр прошелся раза два мимо н е ё потом остановился и торжественно изрек. — Вчера вечером вы были свидетельницей великого события, бабушка. Возможно, что ваш глупый ум этого не понимает. Солдат тот, разведчик, шпион, бабушка. «Иисус Мария!» — воскликнула пейзлерка. «Мать Пресвятая Богородица, Мария с к о ч и ц к а я «Тихо! Так вот, для того, чтобы выведать от него кое-какие вещи, пришлось вести всяческие, быть может, странные разговоры, которые вы вчера слышали». «Небось, слышали вы, какие странные разговоры мы вели?» «Слышала?» — дрожащим голосом пролепетала бабка. «Эти речи, бабушка, мы вели только к тому, чтобы он нам стал доверять и признался. И нам это удалось. Вытянули мы из него все, сцапали, голубчика». Вахмистер прервал свою речь, чтобы поправить фитили на свечках. и продолжал торжественным тоном, строго глядя на бабку-пейзлерку. «Вы, бабушка, присутствовали при этом и таким образом посвящены в эту тайну. э т о тайна государственная. Вы и з ы к н у т ь с я никому не смеете. Даже на смертном о д р е не должны об этом говорить, иначе вас нельзя будет на кладбище похоронить». «Иисус Мария Йозеф!» — заголосила пейзлерка. занесла меня сюда нелегкая не реветь встаньте подойдите к святому распятию сложите два пальца и подымите руку будете сейчас мне присягать повторяйте за мной бабка п е з л е р к а заковыляла к столу причитая мать пресвятая богородица мария скочицкая и зачем только я этот порог переступила с креста г л я д е л о на нее измученное лицо христа свечки коптили А бабке все это казалось страшным и неземным. Она совсем растерялась, у нее стучали друг о дружку коленки, руки тряслись. Она подняла руку со сложенными пальцами, и жандармский вахмистер торжественно с выражением произнес слова присяги, которые бабка повторяла за ним. «Клянусь Богу всемогущему и вам, господин вахмистер, что ничего о том, что здесь видела и слышала...» «Никому до смерти своей не расскажу ни слова, даже если меня будут спрашивать. Да поможет мне в этом Господь Бог!» «Теперь поцелуйте крест», — приказал Вахмистер после того, как бабка-пейзлерка, громко всхлипывая, повторила присягу и набожно перекрестилась. «Так, а теперь отнесите распятие туда, где его одолжили, и скажите там, что оно понадобилось мне для допроса». Ошеломленная пейзлерка на цыпочках вышла с распятием из комнаты, и через окно было видно, как она по дороге поминутно оглядывалась на жандармское отделение, будто желая убедиться, что это был не сон, и она действительно только что пережила одну из самых страшных минут в своей жизни. в а х м и с т р между тем, переписывал свой рапорт, который он ночью дополнил кляксами, размазав их по тексту, словно это был мармелад. Он все переделал заново и вспомнил, что позабыл допросить Швейка еще об одной вещи. Он велел п р и в е с т и Швейка и спросил его. «Умеете фотографировать?» «Умею. А почему вы не носите с собой аппарата?» «Потому что его у меня нет», — чистосердечно признался Швейк. «А если бы аппарат у вас был, вы бы фотографировали?» — спросил Вахмистр. «Если бы докобы...» то во рту росли бобы, — простодушно ответил Швейк, встречая спокойным взглядом испытующий взгляд вахмистра. У вахмистра в этот момент опять так разболелась голова, что он не мог придумать другого вопроса, кроме как... «Трудно ли фотографировать вокзалы?» «Легче, чем что другое?» — ответил Швейк. «Во-первых, вокзал не двигается, а стоит на месте. А во-вторых, ему не нужно говорить, сделайте приятную улыбку». Теперь Вахмистер мог дополнить свой рапорт в дополнение к моему докладу номер 2172 «Сообщаю». В этом дополнении Вахмистер дал волю своему вдохновению. При перекрестном допросе арестованным, между прочим, показал, что умеет фотографировать и охотнее всего делает снимки вокзалов. Хотя при обыске у него не было обнаружено фотографического аппарата, но имеется подозрение, что таковой у него где-нибудь спрятан, И не носит он его с собой лишь для того, чтобы не возбуждать подозрений. Это подтверждается и его собственным признанием в том, что он делал бы снимки, если бы имел при себе аппарат. С похмелья Вахмистр в своем донесении о фотографировании все больше и больше запутывался. Он писал, «Из показаний арестованного совершенно ясно вытекает, что только неимение при себе аппарата помешало ему сфотографировать железнодорожное строение и вообще места, имеющие стратегическое значение. Не подлежит сомнению, что свои намерения он привел бы в исполнение, если б вышеупомянутый фотографический аппарат, который он спрятал, был у него под рукой. Только благодаря тому обстоятельству, что аппарата при нем не оказалось, никаких снимков обнаружено у него не было. Вахмистер был очень доволен своим произведением и с гордостью прочел его ефрейтору. «Недурно получилось», — сказал он. «Видите, вот как составляются доклады. Здесь все должно быть. Следствие, м и л е й ш е й не такая уж простая штука. И главное, умело изложить все в докладе, чтобы в высшей инстанции только рот разинули. Приведите-ка его ко мне. Пора с этим делом покончить». «Итак, господин Ефрейтор отведет вас в окружное жандармское управление в Писик», сказал он с важной миной швейку. «Согласно предписанию, полагается отправить вас в ручных кандалах, но ввиду того, что вы, по моему мнению, человек порядочный, кандалов мы на вас не наденем». «Я уверен, что и по дороге вы не сделаете попытки к бегству». Вахмистр, видно, тронутый добродушием, написанным на швейковской физиономии, прибавил. и не поминайте меня лихом. Отведите его, господин Ефрейтор. Вот вам мое донесение». «Счастливо оставаться», — мягко сказал Швейк. «Спасибо вам, господин Вахмистр, е за все, что вы для меня сделали. При случае черкну вам письмецо. Если попаду в ваши края, обязательно зайду к вам в гости». Швейк с Ефрейтором вышли на шоссе. И каждый встречный, видя, как они увлечены дружеской беседой, решил бы, что это старые знакомые, которые случайно встретились по дороге и идут вместе в город, скажем, в к о с т ё л «Никогда не думал, — говорил Швейк, — что дорога в б у д ы я в и ц е будет такой трудной. Это напоминает мне случай с мясником Хаурой из Кобылис. Очутился он у памятника Палацкому на Мороне, и ходил вокруг него до самого утра, думая, что идет вдоль стены, а стена эта не имеет конца. Он был в отчаянии. К утру он совершенно выбился из сил и закричал «Караул!». А когда прибежали полицейские, он их спросил, как ему пройти домой, в к о б ы л е с ы потому что, говорит, иду я вдоль какой-то стены уже пять часов, а ей конца не видать. Полицейские его забрали, а он там в участке все расколотил. Ефрейтор не сказал ни слова и подумал. «На кой ты мне все это рассказываешь? Опять начал заправлять арапа насчет Будыевиц». Они проходили мимо пруда, и Швейк поинтересовался, много ли в их районе рыболовов, которые без разрешения ловят рыбу. «Здесь одни только браконьеры», — ответил Ефрейтор. «Прежнего вахместра утопить хотели. Сторож у пруда стреляет им в задницу, нарезанную щетиной, но ничего не помогает». У них в штанах жесть. И е ф р е й т о р слегка коснулся темы о прогрессе, о том, до чего люди дошли и как один другого обставляет. И затем развил новую теорию о том, что война великое благо для всего человечества, потому что заодно с порядочными людьми перестреляют много негодяев и мошенников. Итак, на свете слишком много народу, п р о и з н е с он глубокомысленно. Всем стало тесно. «Людей развелось до да черта!» Они подходили к постоялому двору. «Сегодня чертовски метет», — сказал Ефрейтор. «Я думаю, не мешало бы пропустить по рюмочке. Не говорите там никому, что я вас веду в писик. Это государственная тайна». Перед глазами е ф р е й т е р а запрыгала инструкция из центра о подозрительных лицах, и об обязанностях каждого жандармского отделения изолировать этих лиц от местного населения и строго следить, чтобы отправка их в следующую инстанцию не давала повода к распространению излишних толков и пересудов среди населения. «Не вздумайте проговориться, что вы за птица», — сказал он. «Никому нет дела до того, что вы натворили. Не давайте повода к распространению паники. Паника в военное время — ужасная вещь. «Кто-нибудь сболтнет и пойдет по всей округе, понимаете?» «Я панику распространять не буду», — сказал Швейк и действительно держал себя соответственно с этим заявлением. Когда хозяин постоялого двора р а з г о в о р и л с я с ним, Швейк проронил. «Вот брат говорит, что за час мы дойдем до писика». «Так значит, брат ваш в отпуску?» — спросил любопытный хозяин у е ф р е й т е р а Тот, не сморгнув, ответил, «Сегодня у него отпуск кончается». Когда трактирщик отошел в сторону, Ефрейтор, подмигнув швейку, сказал, л л а в к а мы его обработали. Главное — не поднимать паники. Время военное». Перед входом на постоялый двор е ф р е й т е р сказал, что рюмочка повредить не может. Но он поддался излишнему оптимизму, так как не учел, сколько их будет, этих рюмочек. После двенадцати рюмок он громко и решительно провозгласил, что до трех часов начальник окружного жандармского управления обедает и бессмысленно приходить туда раньше, тем более, что поднялась метель. Если они придут в писик в четыре часа вечера, времени останется хоть отбавляй, до шести времени хватит. Придется идти в темноте, по погоде видно. Разницы никакой, идти ли сейчас или попозже. Писик никуда от них не убежит. «Мы должны ценить, что сидим в тепле», — заключил он. «Там, в окопах, в такую погоду куда хуже, чем нам здесь, у печки». От большой кафельной печи несло теплом, и Фрейтер констатировал, что внешнее тепло следует дополнить внутренним с помощью различных настоек, сладких и крепких, как говорится в Галиции. У хозяина их было восемь сортов, и он скрашивал ими скуку постоялого двора, распевая все по очереди под звуки метели, гудевшей за каждым углом его домика. и ф р е й т о р все время громко подгонял хозяина, чтобы тот от него не отставал и пил, не переставая обвинять его в том, что он мало пьет. Это была явная клевета, так как хозяин постоялого двора уже еле держался на ногах, все время настаивал, чтобы сыграли в железку, и даже стал утверждать, что прошлой ночью он слышал на востоке канонаду. е ф р и т е р икнул в ответ. «Это ты брось! Без паники! На этот счет у нас есть инструкция!» И пустился объяснять, что инструкция — это свод последних распоряжений. При этом он разболтал несколько секретных циркуляров. Хозяин постоялого двора уже абсолютно ничего не понимал. Единственное, что он мог промямлить, это что инструкциями войны не выиграешь. Уже стемнело, когда е ф р е й т е р решил отправиться вместе со Швейком в Писик. Из-за метели в двух шагах ничего не было видно. е ф р е й т е р беспрестанно повторял. «Жми все время прямо до самого Писика». Когда он произнес это в третий раз, голос его донесся уже не с шоссе, а откуда-то снизу, куда он скатился по снегу. Помогая себе винтовкой, он с трудом вылез на дорогу. Швейк услышал его приглушенный смех. «Как с ледяной горы!» Через минуту его снова не было слышно. Опять он съехал по откосу, заорав так, что заглушил свист ветра. «Упаду! Паника!» е ф р е й т о р превратился в трудолюбивого муравья, который, свалившись откуда-нибудь, упорно опять лезет наверх. Он пять раз подряд повторял это упражнение и, выбравшись, наконец, к Швейку, уныло произнес. «Я бы мог вас сейчас легко потерять». «Не извольте беспокоиться, господин Ефрейтор», — сказал Швейк. «Самое лучшее, что мы можем сделать, это привязать себя один к другому, тогда мы и не потеряем друг друга. Ручные кандалы при вас?» «Каждому жандарму полагается носить с собой ручные кандалы». в е с к а сказал Ефрейтор, спотыкаясь около Швейка. — Это хлеб наш насущный. — Так давайте пристегнемся, — предложил Швейк. — Попытка, не пытка? Мастерским движением Ефрейтор замкнул одно кольцо ручных кандалов на руке Швейка, а другое — на своей. Теперь оба соединились воедино, как сиамские близнецы. Оба спотыкались, и Ефрейтор тащил за собой Швейка через кучи камней, а когда падал, то увлекал его за собой. При этом кандалы врезались им в руки. Наконец, Ефрейтор сказал, что так дело дальше не пойдет и нужно отцепиться. После долгих тщетных усилий освободить себя и Швейка от кандалов, Ефрейтор вздохнул. Эх, «Мы эх связаны друг с другом на веки веков!» «Аминь!» — прибавил Швейк, и оба продолжали трудный путь. Ефрейтором овладело безнадежное отчаяние. После долгих мучений поздним вечером они дотащились до писика. На лестнице в жандармском управлении ефрейтор удрученно сказал швейку. у л о х о дело. Нам друг от друга не освободиться». И действительно, дело было плохо. Дежурный вахмистр послал за начальником управления ротмистром Кеннигом. Первое, что сказал ротмистр, было «Дыхните на меня. Теперь понятно». Благодаря испытанному нюху он быстро и безошибочно поставил диагноз. «Ага, ром, к о н т у ш о в к а черт, рябиновка, ореховка, вишневка и ванильная». «Господин Вахмистр», — обратился он к своему подчиненному, «вот вам пример, как не должен выглядеть жандарм. Выкидывать такие штуки преступления, которые б у д е т разбираться военным судом, приковать себя кандалами к арестованному, и прийти вдребезги пьяным. Влезть сюда в таком скотском виде. Снимите с них кандалы». Ефрейтор свободной левой рукой взял под козырек. «Что еще?» — спросил его ротмистр. «Осмелюсь доложить, господин ротмистр. Принес донесение». «Относительно вас самого пойдет донесение в суд», — коротко сказал ротмистр. «Господин вахмистр, посадить обоих». «Завтра утром приведете их ко мне на допрос, а д о н е с е н и е из Путима просмотрите и пришлите ко мне на квартиру». п и с е ц к и й ротмистер Кенник был типичным чиновником, строг к подчиненным и бюрократ до мозга костей. В подвластных ему жандармских отделениях никогда не могли с облегчением сказать «Ну, слава Богу, пронесло тучу». Туча возвращалась с каждым новым посланием, подписанным рукой ротмистра Кеннига. С утра до вечера строчил ротмистр выговоры, напоминания и предупреждения и рассылал их по всей округе. т я ж е л а я т у ч а нависли над всеми жандармскими отделениями п и с е ц к о й округи с самого начала войны. Настроение было ужасное. Бюрократические громы гремели над жандармскими головами, и то и дело на кого-нибудь из вахмистров, ефрейторов, рядовых жандармов или канцелярских служащих обрушивались громовые удары. За каждый пустяк накладывалось дисциплинарное взыскание. «Если мы хотим победить», — говорил ротмистер Кенник во время своих инспекционных поездок по жандармским отделениям, «нужно ставить точку над «и». «А» должно быть «а», «б» «б». Всюду вокруг себя он подозревал заговоры и измены. У него была твердая уверенность, что за каждым жандармом его округи водятся грешки, порожденные военным временем, и что у каждого из них в это серьезное время было не одно упущение по службе. А сверху из Министерства обороны его самого бомбардировали приказами и ставили ему на вид, что, по сведениям военного министерства, солдаты, призванные из п и с е ц к о й округи, перебегают к неприятелю, И Кенига подстегивали, чтобы он зорче следил за лояльностью населения. Выглядело все это ужасно. Жены призванных солдат провожали своих мужей на фронт, и солдаты обещали своим женам, что они не позволят себя укокошить за государя императора. Ротмистр все это хорошо знал. Черно-желтые горизонты подернулись тучами революции. В Сербии и на Карпатах солдаты целыми батальонами переходили к неприятелю. Сдались двадцать 28-й и 11-й полки. Последний состоял из уроженцев Писицкой округи. В этой грозовой, предреволюционной атмосфере приехали рекруты из Воднян с искусственными черными гвоздиками. Через Писицкий вокзал проезжали солдаты из Праги и швыряли обратно сигареты и шоколад, которые им подавали в телячьи вагоны писицкие светские дамы. В другой раз, когда через Писик п р е з ж а л маршевый батальон, несколько евреев из Писика закричали в виде приветствия «Хайль, долой сербов!» Им так смазали по морде, что они целую неделю потом не показывались на улице. А в то время, как происходили эти эпизоды, ясно показывавшее, что обычное исполнение на органе в церквах австрийского гимна «Храни нам Боже, Государя» является ветхой, позолотой и всеобщим лицемерием, Из жандармских отделений приходили уже известные ответы, а-ля Путин, о том, что все в полном порядке, никакой агитации против войны не ведется, настроение населения 1А, а воодушевление 1А, 1Б. «Не жандармы, а городовые», — ругался ротмистр во время своих объездов. «Вместо того, чтобы повысить бдительность на тысячу процентов, вы постепенно превращаетесь в скотов. Сделав это зоологическое открытие, он прибавлял. «Валяетесь дома на печке и думаете, со всей этой вашей войной поцелуете нас в задницу!» Далее следовало перечисление обязанностей несчастных жандармов и лекции о современном политическом положении и о том, что необходимо подтянуться, чтобы все было в порядке. После смелого и яркого наброска сверкающего идеала жандармского совершенства направленного к усилению австрийской монархии, следовали угрозы, дисциплинарное взыскание, переводы и разносы. Ротмистер был твердо убежден, что он стоит на страже государственных интересов, что он что-то спасает, и что все жандармы подвластных ему отделений — лентяи, сволочи, эгоисты, подлецы, мошенники, которые ни в чем, кроме водки, пива и вина, ничего не понимают, и, не имея достаточных средств на пьянство, берут взятки, медленно, но верно расшатывая Австрию. Единственный человек, которому он доверял, был его собственный вахмистр из окружного жандармского управления. Да и тот всегда в трактире делал замечания вроде «Нынче я опять разыграл нашего старого болвана». Ротмистр изучал д о н е с е н и е жандармского путимского вахмистра а ш в е й к и а перед ним стоял его вахмистер м а т е й к а и в глубине души посылал Ротмистра вместе с его донесениями ко всем чертям, так как внизу в пивной его ждала партия в шнопс. «На днях я вам говорил, м а т е й к а сказал Ротмистр, «что самый большой болван, которого мне пришлось в жизни встречать, это вахмистер из Противина». Но, судя по этому донесению, путемский вахмистер далеко перещеголял того. Солдат, которого привел этот сукин сын, пропойца и фрейтор, помните, они были привязаны друг к другу, как собаки. Вовсе не шпион. Это вне всякого сомнения. Просто он самый, что ни на есть, обыкновенный дезертир. Вахмистер в своем донесении порит разную чушь. Ребенку с одного взгляда станет ясно, что надрызгался подлец, как папский прилад. «Приведите немедленно этого солдата», приказал он, просматривая донесение из Путима. Никогда в жизни не случалось мне видеть такого идиотского набора слов. Мало того, что он посылает сюда этого подозрительного типа под конвоем такого осла, как его эфрейтор. Плохо меня эта публика знает. До тех пор, пока они предо мной со страху раза три в штаны не наложат, до тех пор не убедятся, что со мной шутки плохи». И Ротмистер начал разглагольствовать о том, что жандармы не обращают внимания на приказы, И потому как составляются донесения, видно, что каждый вахмистр превращает все в шутку и старается только запутать дело. Когда сверху обращают внимание вахмистров на то, что не исключена возможность появления в их районе разведчиков, жандармские вахмистры начинают вырабатывать этих разведчиков оптом. Если война продлится, то все жандармские отделения превратятся в сумасшедшие дома. Пусть канцелярия отправит телеграмму в п у т и м чтобы вахмистр явился завтра в писик. Он выбьет ему из башки это событие огромной важности, о котором тот пишет в своем донесении. «Из какого полка вы дезертировали?» встретил ротмистр Швейка. а н и из какого полка». Ротмистр посмотрел на Швейка и увидел на его лице выражение полнейшей беззаботности. «Где вы достали обмундирование?» — спросил ротмистр. «Каждому солдату, когда он поступает на военную службу, выдается обмундирование», — с мягкой улыбкой ответил Швейк. «Я служу в девяносто первом полку и не только не дезертировал из своего полка, а наоборот...» Это слово «наоборот» он произнес с таким ударением, что ротмистр, изобразив на своем лице ироническое сострадание, спросил. Как это наоборот? «Дело очень простое», — объяснил Швейк. «Я иду к своему полку, разыскиваю его, направляюсь в полк, а не убегаю от него. Я ни о чем другом не думаю, как только о том, как бы побыстрее попасть в свой полк. Меня страшно нервирует, что я, как замечаю, удаляюсь от чешских Будеевиц. Только подумать, целый полк меня ждет. Путимский вахмистр показал на карте, что б у д ы ё в и ц ы лежат на юге, а вместо этого отправил меня на север. Ротмистр только махнул рукой, как бы говоря. Он и почище еще номера выкидывает, чем отправлять людей на север. «Значит, вы не можете найти свой полк?» — сказал он. «Вы его искали?» Швейк разъяснил ему всю ситуацию. Назвал табор и все места, через которые он шел до б у д ы ё в и ц Милевска, Кветов, Враж, Мальчин, Чижова, Седлец, Горождевицы, Радомышль, п у т и м Штекна, Страканицы, Волынь, Дуб, Водняны. Противен и опять п у т и м С большим воодушевлением описал он свою борьбу с судьбой, поведал ротмистру о том, как он всеми силами старался пробиться через все препятствия и преграды к своему девяносто первому полку в Будойевице. и как все его усилия оказались тщетными. Швейк с жаром говорил, а Ротмистер машинально чертил карандашом на бумаге изображение заколдованного круга, из которого бравый солдат Швейк не мог вырваться в поисках своего полка. «Что и говорить, геркулесова работа!» сказал, наконец, Ротмистер, с удовольствием выслушав признание Швейка о том, что его угнетает такая долгая задержка, и невозможность попасть вовремя в полк. Несомненно, это было удивительное зрелище, когда вы кружили около Путима. «Все бы уже было ясно», — заметил Швейк, «не будь этого господина Вахмистра в несчастном Путиме». Он не спросил у меня ни имени, ни номера полка, и все представлялось ему как-то на выворот. Ему бы нужно было велеть отправить меня в б у д ы ё в и ц ы а там бы в казармах ему бы сказали, тот ли я Швейк, который ищет свой полк. или же я какой-нибудь подозрительный субъект. Сегодня я мог бы уже второй день находиться в своем полку и исполнять воинские обязанности. Почему же вы в Путине не сказали, что произошло недоразумение? Я видел, что с ним говорить напрасно. Бывает, знаете, найдет на человека такой столбняк, что он становится глух ко всему, будто чурбан, как случалось с трактирщиком Рампой на виноградах, когда у него о просили взаймы. После недолгого размышления ротмистр пришел к заключению, что человек, стремящийся попасть в свой полк и придумывающий для этого целое кругосветное путешествие, является ярко выраженным дегенератом и, соблюдая красоты канцелярского стиля, продиктовал машинистке ниже следующее. В штаб 91-го его величества полка в чешских б у д а е в и ц а х Сим припровождается к вам в качестве приложения «Швейк Йозеф», состоявший, по его утверждению, рядовым вышеупомянутого полка и задержанный, согласно его показаниям, жандармами в путями Писецкого округа по подозрению в дезертирстве. Вышеупомянутый «Швейк Йозеф» утверждает, что направляется к вышеозначенному полку. Припровождаемый обладает ростом ниже среднего, Черты лица обыкновенные, нос обыкновенный, глаза голубые, особых примет нет. В приложении препровождается вам счет з а д о в о л ь с т в о в а н и е вышеназванного, к о т о р ы е соблаговолите перевести на счет Министерства обороны с покорнейшей просьбой подтвердить принятие препровождаемого. В приложении С1 посылается также список казенных вещей, бывших на задержанном в момент его задержания. Принятие коих при сём также следует подтвердить. Время в поезде от Писика до Будыёвиц пролетело незаметно в обществе молодого жандарма-новичка, который не спускал с швейка глаз и отчаянно боялся, как бы тот не сбежал. Страшный вопрос мучил всё время жандарма. Что делать, если ему вдруг захочется в уборную по большому или по малому делу? Вопрос был разрешён так. В случае нужды жандарм решил взять Швейка с собой. Всю дорогу от вокзала до Мариинских казарм в Будыевицах жандарм не спускал с Швейка глаз и всякий раз, приближаясь к углу или перекрестку, как бы, между прочим, заводил разговор о количестве выдаваемых конвойному боевых патронов. В ответ на это Швейк высказывал свое глубокое убеждение в том, что ни один жандарм не позволит себе стрелять посреди улицы. к как легко может произойти несчастье. Жандарм с ним спорил, и оба не заметили, как добрались до казарм. Поручик Лукаш уже второй день был дежурным по казармам. Он сидел в канцелярии за столом и ничего не предчувствовал, когда к нему привели Швейка и вручили сопроводительные бумаги. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять тут», торжественно произнес Швейк, взяв под козырек. Свидетелем всей этой сцены был прапорщик Котятка, который потом рассказывал, что, услышав голос Швейка, поручик Лукаш подпрыгнул, схватился за голову и упал на руки Котятка. Когда его привели в чувство, Швейк, стоявший все время во фронт, руку под козырек повторил еще раз. «Осмелись доложить, господин обер-лейтенант, я опять тут!» Поручик Лукаш, весь бледный, дрожащей рукой взял сопроводительные бумаги Подписал их, велев всем выйти и, сказав жандарму, что все в порядке, заперся со Швейком в канцелярии. Так кончился Будыевицкий анабасис Швейка. Не подлежит сомнению, что Швейк, если б его не лишили свободы передвижения, сам дошел бы до б у д ы е в е ц Если доставку Швейка по месту службы поставили себе в заслугу казенное учреждение, то это просто ошибка. При швейковской энергии и н е и с т о щ и м о м желании воевать вмешательство властей в этом случае было только палкой в колесах. Швейк и поручик Лукаш смотрели друг на друга. В глазах поручика были ярость, угроза и отчаяние. Швейк глядел на поручика взглядом нежным и полным любви, как на потерянную и вновь найденную возлюбленную. В канцелярии было тихо, как в церкви. Слышно было только, что кто-то ходит взад и вперед по коридору. Какой-то добросовестный, вольно определяющийся, который сидел дома из-за насморка, это было ясно по его голосу, гнусавя зубрил. «Как должно принимать членов августейшей семьи при посещении ими крепостей?» Четко доносились слова. Как только высочайшие особы появятся в виду крепости, На всех бастионах и укреплениях производится салют из всех орудий. Комендант крепости верхом выезжает вперед с саблей наголо, чтобы принять их. — Заткнитесь, вы там! — крикнул в коридор поручик. — Убирайтесь ко всем чертям! Если у вас бред, так лежите в постели! Было слышно, как усердный вольно определяющийся удаляется, и как с конца коридора, словно эхо, раздается его гнусавый голос. В момент, когда комендант отдает с а б л и честь высочайшим особам, производится второй салют, который повторяется в третий раз при вступлении высочайших особ на территорию крепости. А поручик и Швейк продолжали молча смотреть друг на друга, пока, наконец, первый не сказал тоном полным злой иронии. «Добро пожаловать в чашские б у д ы я в и ц ы Швейк!» Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Ордер на ваш арест уже выписан, и завтра вы явитесь на рапорт в полк. Я из-за вас нервничать не буду. Довольно я с вами намучился, мое терпение лопнуло. Подумать только, как мог я так долго жить рядом с таким идиотом?» Поручик зашагал по канцелярии. «Нет, это просто ужасно. Удивляюсь, почему я вас до сих пор не застрелил. «Что бы мне за это сделали? Ничего. Меня бы оправдали, понимаете?» «Так точно, господин поручик. Вполне понимаю». «Бросьте ваши идиотские шутки, а то и в самом деле чего-нибудь добьетесь. Теперь вас как следует проучат. Вы зашли в своих глупостях так далеко, что вызвали, наконец, взрыв». Поручик Лукаш потер руки. «Теперь уж вам конец». Затем он вернулся к столу, написал на листке бумаги несколько строк, вызвал дежурного и велел ему отвезти Швейка к профосу, а профосу передать записку. Швейка увели через двор, а поручик с нескрываемой радостью смотрел, как отпирается дверь с черно-желтой дощечкой с надписью «Полковая гауптвахта». Как Швейк исчезает за этой дверью, и, как профос, через минуту выходит оттуда один. «Слава Богу!» — подумал поручик вслух. «Наконец-то он там!» В темной дыре Мариинских казарм, куда впихнули швейка, его встретил сердечным приветствием валявшийся на соломенном матраце толстый вольно определяющийся, который сидел там уже второй день один и ужасно скучал. На вопрос Швейка, за что он сидит, вольно определяющийся ответил, что за сущую ерунду. Ночью, на площади, под аркадами, он в пьяном виде случайно дал по шее одному артиллерийскому поручику. Собственно говоря, даже не по шее, а только сбил ему с головы фуражку. Вышло все это так. Артиллерийский поручик стоял ночью под аркадами и, по всей видимости, охотился за проституткой. Вольно определяющийся, к которому поручик стоял спиной, Принял его за своего знакомого, вольно определяющегося Франтишека-матерну. «Точь в точь, такой же заморыш», — ь рассказывал он швейку. «Ну, я это потихоньку сзади подкрался, сшиб с него фуражку и говорю, «Здорово, ф р а н т а а этот идиотина, давай свистеть!» «Ну, патруль меня и отвел!» «Возможно», — предположил вольно определяющийся, «что случайно ему при этом раза два и попало по шее, Но, по-моему, это дело не меняет, потому что тут ошибка совершенно явная. Он сам признает, что я сказал «Здорово, ф р а н т а А его зовут Антоном. Дело ясное. Единственное, что мне может повредить, так это то, что я сбежал из госпиталя. И если вскроется дело с книгой больных... Когда меня призывали, я заранее снял комнату здесь, в б у д ы е в и ц а х и старался обзавестись ревматизмом. Три раза подряд напивался, а потом шел за город, ложился в канаву под дождем и снимал сапоги. Но ничего не помогало. Потом я целую неделю зимой по ночам ходил купаться в мальше, но добился совсем другого. Так, брат, закалился, что потом целую ночь спал у себя во дворе на снегу, и когда меня утром будили домашние, ноги у меня были теплые, словно я лежал в валенках. Хоть бы ангину схватить, нет, ни черта не получалось. «Да что там, ерундовый триппер!» И тот не мог поймать. Каждый божий день я ходил в Порт-Артур. Кое-кто из моих коллег уже успел подцепить там воспаление семенных желез. Их прооперировали, а я все время был иммунный. Чертовский брат не везет. Наконец познакомился я как-то раз у Розы с одним инвалидом из Глубокой. И он мне сказал, чтобы я заглянул к нему в воскресенье в гости на квартиру, и ручался, что на следующий же день ноги у меня будут, что твои ведра. У него были дома шприц и игла для подкожного впрыскивания. И действительно, я из глубокого еле-еле домой дошел. Не подвел, золотая душа. Наконец-то я добился мышечного ревматизма. Моментально в госпиталь, и дело было в шляпе. Потом счастье еще раз мне улыбнулось. В Будыевице, в госпиталь, был переведен мой родственник, доктор Масок из Жишкова. Только ему я обязан, что так долго продержался в госпитале. Я, пожалуй, дотянул бы там и до освобождения от службы. Да сам испортил себе всю музыку этим несчастным кранкинбухом. Примечание, больничной книгой. Штуку я придумал замечательную, раздобыл себе большущую конторскую книгу налепил на нее наклейку и вывел «Кранкенбух, номер 91». Рубрика и все прочее, как полагается. В эту книгу я заносил вымышленные имена, род болезни, температуру. Каждый день после обхода врача я нахально выходил с книгой-подмышкой в город. У ворот госпиталя дежурили всегда ополченцы, так что и в этом отношении я был застрахован. Покажу им книгу, а они мне под козырек. Обыкновенно я шел к одному знакомому чиновнику из п о д о т н о г о управления. Переодевался у него в штатское и отправлялся в пивную. Там, в своей компании, мы вели различные предательские разговорчики. Скоро я так обнаглел, что и переодеваться в штатское не стал, а ходил по городу и по трактирам в полной форме. В госпиталь на свою койку я возвращался только под утро, а если меня останавливал ночью патруль, Я, бывало, покажу только Кранкенбух 91-го полка. Больше меня ни о чем уже и не спрашивают. У ворот госпиталя опять, ни слова не говоря, показывал книгу и всегда благополучно добирался до своей койки. Обнаглел, брат, я так, что мне казалось, никто ничего мне сделать не может, пока не произошла роковая ошибка ночью на площади под аркадами. Эта ошибка ясно мне доказала, что не всем деревьям, товарищ, суждено расти до неба. Гордость предшествует падению. Что слава, дым. Даже Икар обжег себе крылья. Человек-то хочет быть гигантом, а на самом деле он дерьмо, так-то, брат. В другой раз будет мне наука, чтобы не верил случайности, а бил самого себя по морде два раза в день, утром и вечером, приговаривая. Осторожность никогда не бывает излишней. а излишество вредит. После вакханалии и оргий всегда приходит моральное похмелье. Это, брат, закон природы. Подумать только, что я все дело себе испортил. Ведь я мог бы быть уже негоден к несению строевой службы. Такая протекция. Околачивался бы где-нибудь в канцелярии штаба по пополнению воинских частей. Но моя собственная неосторожность подставила мне ножку. Свою исповедь, вольно определяющийся, закончил торжественно. И Карфаген пал. От Ниневи остались одни развалины, дорогой друг, но все же выше голову. Пусть не думают, что если меня пошлют на фронт, я сделаю хоть один выстрел. Полковой рапорт? Исключение из школы? Да здравствует его императорского и королевского величества кретинизм. Буду я им корпеть в школе и сдавать экзамены. Кадет, юнкер, подпоручик, поручик. Начхать мне на них. Военное училище, занятия с воспитанниками, оставшимися на второй год. Вся армия разбита параличом. На каком плече носят винтовку? На левом или на правом? Сколько звездочек у Капрала? Учет состава чинов запаса, черт побери. Курить нечего, братец. Хотите, я научу вас плевать в потолок. Посмотрите, вот как это делается. Задумайте перед этим что-нибудь, и ваше желание исполнится. Ива, любите? Могу рекомендовать вам отличную воду вон там, в кувшине. Если хотите вкусно поесть, рекомендую пойти в мещанскую беседу. Кроме того, рекомендую вам заняться со скуки сочинением стихов. Я уже создал здесь целую эпопею. Профос дома? Крепко спит, пока враг не налетит. Тут он встанет ото сна, м ы с л и его, как день, ясна. Против вражьей канонады он воздвигнет баррикады, пустит в ход скамейку, нару и затянет полон жару в честь австрийского двора. Мы врагу готовим кару, императору — ура! — Видите, товарищ, — продолжал толстяк, вольно определяющийся. А вы говорите, что в народе уже нет того уважения к нашей обожаемой монархии. Арестант, которому и покурить-то нечего, и которого ожидает полковой рапорт, являет нам прекраснейший пример приверженности к трону и сочиняет оды единой неделимой родине, которую лупят и в хвост, и в гриву. Его лишили свободы, но с уст его льются слова безграничной преданности императору. м о р и т о р и ты салютант, Цезарь!» «Идущая на смерть тебя приветствует, Цезарь!» «Апрофос дрянь!» «Нечего сказать, хорош у нас слуга. Позавчера я ему дал пять крон, чтобы он сбегал за сигаретами. А вон сукин сын сегодня утром мне заявляет, что здесь курить нельзя. Ему, мол, из-за этого будут неприятности. А эти пять крон, говорит, вернет мне, когда будет получка». «Да, товарищ, нынче никому и ничему нельзя верить. Лучшие принципы морали извращены. Обворовать арестанта, а? И этот тип еще распевает себе целый день. Где поют, ложись и спи спокойно. Кто поет, тот человек достойный. Вот негодяй, хулиган, подлец, предатель!» После этого вольно определяющийся расспросил Швейка, в чем тот провинился. «Искал свой полк?» — сказал вольноопределяющийся. «Недурное турне. Табор, Милевска, Кветов, Враж, Мальчин, Чижева, Седлец, Горождевицы, Радомышль, Путям, Штекна, Страканицы, Волынь, Дуб, Водняны, Противин, Путим, Писик, Будыевицы. Тернистый путь. И вы завтра на рапорт к полковнику?» «О, милый брат, мы свидимся на месте казни. Завтра опять наш полковник Шредер получит большое удовольствие. Вы себе даже представить не можете, как на него действуют полковые происшествия. Носится по всему двору, как потерявший хозяина барбос, с вынутым, как у дохлой кобылы, языком. А эти его речи — п р е д у п р е ж д е н и я и плюется при этом, словно слюнявый верблюд». и речь его бесконечна, и вам кажется, что вот-вот от его крика рухнут стены мариинских казарм. Я-то его хорошо знаю, был у него с рапортом. Я пришел на призыв в высоких сапогах и с цилиндром на голове, а из-за того, что портной не успел мне сшить военные формы, я и на учебный плац явился в таком же виде. Встал на левый фланг и маршировал вместе со всеми. Полковник Шредер... Подъехал на лошади ко мне, чуть меня не сшиб. «Что вы тут делаете, эй вы? Шляпа!» — заорал он на меня так, что, должно быть, на шум маве было слышно. Я ему вполне корректно отвечаю, что я вольно определяющийся и пришел на учение. «Посмотрели б вы на него!» — ораторствовал целых полчаса и потом только заметил, что я отдаю ему честь в цилиндре. Тут он возопил, что завтра я должен явиться к нему на полковой рапорт, и как бешеный поскакал бог знает куда, словно дикий всадник. А потом прискакал г а л о п о м обратно, снова начал орать, бесноваться и бить себя в грудь. Меня велел немедленно убрать с плаца и посадить на гауптвахту. На полковом рапорте он лишил меня отпуска на 14 дней, велел нарядить в какие-то немыслимые тряпки из ц е и х гауза и грозил, что спорят мне нашивки. в о л н о определяющееся — это нечто возвышенное. Эмбрионы славы, воинской чести, герои!» — орал этот идиот-полковник. «Вольно определяющийся Вольтат, произведенный после экзаменов Капралы, добровольно отправился на фронт и взял в плен 15 человек. В тот момент, когда он их привел, его разорвало гранатой. И что же? Через пять минут пришел уже приказ произвести Вольтата в младшие офицеры». Вот и вас бы ожидала такая блестящая будущность. Повышение и отличие. Ваше имя было бы записано в золотую книгу нашего полка. Вольно определяющийся отплюнулся. Вот, брат, какие ослы родятся под луной. Плевать мне на их нашивки е н и все привилегии. Вроде той, что мне будут говорить. Вольно определяющийся, вы скотина. Заметьте, как это красиво звучит. Вы скотина. Вместо грубого «ты скотина». а после смерти вас украсят знаком похвалы или большой серебряной медалью Его Императорского и Королевского Величества поставщики человеческих трупов со звездочками и без звездочек. Любой бык счастливее нас с вами. Его убьют на бойне сразу и не таскают перед этим на полевое учение и на стрельбище. Толстый вольно определяющийся перевалился на другой тюфяк и продолжал. Факт, что когда-нибудь все это лопнет. Вечно продолжаться это не может. Попробуйте надуть славой поросенка, обязательно лопнет. Если поеду на фронт, я на нашей теплушке напишу «Три тонны удобрения для вражеских полей. Сорок человечков или восемь лошадей». Дверь отворилась, и появился профос, принесший четверть пайка солдатского хлеба на обоих и свежей воды. Даже не приподнявшись с соломенного тюфяка, вольноопределяющийся приветствовал п р о ф о с о следующими словами. «Как это возвышенно, как великодушно с твоей стороны посещать заточенных, о святая Агнеса девяносто первого полка! Добро пожаловать, ангел добродетели, чье сердце исполнено сострадание! Ты отягощен корзинами яств и напитков, которые должны утешить нас в нашем несчастье! «Никогда не забудем мы твоего великодушия. Ты — луч солнца, упавший к нам в темницу». «На рапорте у полковника пропадет у вас охота шутить», — заворчал профос. «Ишь, как ощетинился, хомяк», — ответил Снар, вольно определяющийся. я с к а ж и лучше, как бы ты поступил, если б тебе нужно было запереть десять вольноперов? Да не делай такого глупого лица. Ты — ключарь Мариинских казарм. Ты бы запер двадцать». а потом бы 10 из них выпустил, суслик ты этакий. Если б я был военным министром, я бы тебе показал, что значит военная служба. Известно ли тебе, что угол падения равен углу отражения? Об одном только тебя прошу. Дай мне точку опоры, и я подниму весь земной шар вместе с тобой. Фанфарон ты этакий. Профос вытаращил глаза, затрясся от злобы и вышел, хлопнув дверью. «Общество взаимопомощи по удалению профосов», сказал вольно определяющийся, справедливо деля хлеб на две половины. Согласно параграфу 1 6 дисциплинарного устава, арестованные до вынесения приговора должны довольствоваться солдатским пайком. Но здесь, как видно, владычествует закон прерий, кто первый сожрет у арестантов паек. Оба сели на нары и грызли солдатский хлеб. «На профосе лучше всего видно, как ожесточает людей военная служба», — возобновил свои рассуждения вольно определяющийся. «Наш профос, несомненно, до поступления на военную службу был молодым человеком и с идеалами. Это был светловолосый Херувим, нежный и чувствительный ко всему, защитник несчастных, за которых он заступался во время драки из-за девочки где-нибудь в родном краю в престольный праздник.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 вышедший у кочья, в которой на каждой странице встречаются слова вроде «скот», «поросята», «свиньи». За последнее время, однако, мы можем наблюдать, как в наших наиболее прогрессивных военных кругах вводятся новые наименования для новобранцев. В 11 й роте капрал а л ь т г о ф употребляет выражение «Энгадинская коза». е ф р е й т е р Мюллер, немец-учитель с Кашперских гор,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 воинственным рыком, который напоминает рык африканских дикарей, собирающихся содрать шкуру с невинной антилопы или готовящихся зажарить о к а р а к а какого-нибудь припасенного на обед миссионера. Немцев это, конечно, не касается. Когда фельдфебель Зондернумер заводит речь о свинской банде, он поспешно прибавляет ч е ш с к о е чтобы немцы не обиделись и не приняли это на свой счет. При этом все у н т е р а второй роты дико вращают глазами, словно несчастная собака, которая из жадности проглотила намоченную в прованском масле губку и подавилась. Слышал я однажды разговор ефрейтора Мюллера с капралом Альтгофом относительно плана обучения ополченцев. В этом разговоре преобладали несколько оплеух. Сначала я подумал, что они поругались между собой,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 скомандовать кругом, а когда повернется, нападать ему ногой в задницу. Увидишь, как он после этого начнет вытягиваться во фронт и как будет смеяться прапорщик Дауэрлинг. Кстати, товарищ, я расскажу вам о прапорщике Дауэрлинге. О нем рекруты первой роты рассказывают такие чудеса, какие может рассказывать разве только покинутая всеми бабушка на ферме неподалеку от мексиканских границ о прославленном мексиканском бандите.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 Об этом несчастье ясно говорили ответы на экзаменах, которые по своей непроходимой глупости считались классическими. Преподаватели называли его не иначе, как «наш бравый дурачок». Его глупость была настолько очевидной, что были все основания надеяться, через несколько десятилетий он попадет в Терезианскую военную академию или в военное министерство. Когда вспыхнула война, всех молодых юнкеров произвели в прапорщике.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 Дауэрлинг принял этот принцип за основу своей деятельности и достиг больших успехов. Солдаты, чтобы не слышать его криков, целыми отделениями подавали рапорты о болезни, что, однако, не имело успеха. Тот, кто подавал рапорт о болезни, попадал на три дня под усиленный арест. Кстати, известно ли вам, что такое усиленный арест? Целый день вас гоняют по плацу, а на ночь в карцер. Таким образом...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 Если солдат выбирает три дня усиленного ареста, Дауэрлинг дает ему сверх того два раза в морду и прибавляет в виде объяснения «Боишься, трус, за свой хобот? А что будешь делать, когда заговорят тяжелая артиллерия?» Однажды, разбив глаз одному рекруту, он выразился так «Подумаешь, экая важность, ему все равно подыхать». То же самое говорил и фельдмаршал Конрад фон Гетцендорф. Солдатам все равно подыхать. Излюбленным и наиболее действенным средством у д а й в р л и н г а служат лекции, на которых он вызывает всех солдат-чехов. Он рассказывает им о военных задачах Австрии, останавливаясь преимущественно на общих принципах военного обучения, то есть от ш п а н г л и до расстрела или повешения. В начале зимы, еще до того, как я попал в госпиталь, нас водили на учения на плац около 11-й роты. После команды «Вольно» Дауэрлинг держал речь к рекрутам-чехам. «Я знаю», — начал он, — «что все вы негодяи, и надо выбить вам дурь из башки. С вашим чешским языком вам и до виселица не добраться. Наш верховный главнокомандующий тоже немец, слышите? Черт побери, ложись!»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 Солдат этот до войны был переплетчиком, рабочим, сохранившим чувство национального достоинства. «Да-с, такие-то дела», — тихо сказал капитан Адамичек. Он всегда говорил очень тихо. Сказал это вечером на улице. Следует справиться, было ли вам разрешено уйти из казармы. «Кругом марш!» Через некоторое время... Капитан а д а м е ч е к вызвал к себе подателя жалобы. «Выяснено», — сказал он тихо, — «что в этот день вам было разрешено уйти из казармы до 10 часов вечера. Следовательно, наказания вы не понесете. Кругом марш!» С тех пор, дорогой товарищ, за капитаном а д а м е ч к о м установилась репутация справедливого человека. «Так вот, послали его на фронт», А на его место был назначен к нам майор Венцель. Это был просто дьявол, что касается национальной травли. И он, наконец, окончательно прищемил хвост прапорщику Дауэрлингу. Майор был женат на чешке и страшно боялся всяких трений, связанных с национальным вопросом. Несколько лет тому назад, будучи еще капитаном в Кутной горе, он в пьяном виде обругал в ресторане кельнера чешской сволочью.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 А тут, пожалуйте, э т а история с пьяным капитаном Венцелем из Кутной горы. Позднее капитан узнал, что вся история д е л а рук некого зауряд прапорщика из вольно определяющихся Зитко. Этот Зитко послал заметку в газету. У него с капитаном Венцелем были свои счеты еще с той поры, когда з и т к а в обществе, однажды в присутствии самого капитана Венцеля, пустился в рассуждение о том, что достаточно взглянуть на Божий свет, увидеть тучки на горизонте и громоздящиеся вдали горы, услышать рев лесного водопада и пения птиц, и невольно на ум приходит мысль, что представляет собой капитан по сравнению с великолепием природы. Такой же нуль, как и любой зауряд-прапорщик. Все офицеры были в это время вдребезги пьяны, был пьяный капитан Венцель и хотел избить бедного философа Зитка как собаку. После этого их неприязнь росла, и капитан Венцель мстил Зитка где только мог, тем более, что изречение прапорщика стало п р и т ч и во языцах. Что представляет собой капитан Венцель по сравнению с великолепием природы, это знала вся Кутная гора. «Я его, подлеца, доведу до самоубийства», — говаривал капитан Венцель. Но Зитка вышел в отставку и продолжал заниматься философией. С той поры майор венцель и вымещает зло на всех младших офицерах даже п о д п о р у ч и к не застрахован от его неистовства о юнкерах и прапорщиках и говорить не приходится раздавлю его как клопа любит говорить майор венцель и беда тому прапорщику который из-за какого-нибудь пустяка посылает солдата на батальонный рапорт только крупные и тяжелые проступки подлежат его рассмотрению например, Если часовой уснет на посту у порохового склада или совершит еще более страшное преступление, скажем, попробует ночью перелезть через стену мариинских казарм и уснет наверху на стене, попадет в лапы артиллеристов, патруля ополченцев, словом, осрамит честь полка. Я слышал однажды, как он орал в коридоре. «О, Господи, в третий раз его ловит патруль ополченцев!» «Посадить ц у к и н а сына в карцер немедленно. Таких нужно выкидывать из полка, пусть идет в обоз, навоз возить. Даже не подрался с ними, разве это солдат? Улицы ему подметать, а не в солдатах служить. Два дня не давайте ему жрать, тюфика не давать, досуньте его в одиночку и не давать одеяло растяпи этому». «Теперь представьте себе, товарищ, что сразу после перевода к нам майора Венцеля этот болван прапорщик дауэрлинг погнал к нему на батальонный рапорт одного солдата за то что тот якобы умышленно не отдал ему прапорщику дауэрлингу честь когда он в воскресенье после обеда ехал в пролетке с какой то барышней по площади ну и скандал поднялся как рассказывали потом унтера старший писарь из батальонной канцелярии удрал с бумагами в коридор а майор орал на дауэрлинга «Чтобы этого больше не было!» «Химмелдонерветтер! Известно ли вам, что такое батальонный рапорт, господин прапорщик?» «Батальонный рапорт — это не праздник по случаю того, что зарезали свинью. Как мог он вас видеть, когда вы ехали по площади? Не помните, что ли, чему вас учили? Честь отдается офицерам, которые попадутся навстречу. Это не значит, что солдат должен вертеть головой, как ворона».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 С тех пор д а у р л и н г изменился. Вольноопределяющийся зевнул. «Надо выспаться перед завтрашним полковым рапортом. Я думал хотя бы частично информировать вас, как обстоят дела у нас в полку. Полковник ш р е д е р не любит майора Венцеля и вообще большой чудак. Капитан Сагнер, начальник учебной команды вольноопределяющихся, считает ш р е д е р а настоящим солдатом. Хотя полковник ш р е д е р ничего так не боится, как попасть на фронт. Сагнер — стреляный воробей, так же, как и Шреддер. Он недолюбливает офицеров запаса и называет их штатскими вонючками. Вольноопределяющихся он считает дикими животными. Их, дескать, нужно превратить в военные машины, пришить к ним звездочки и послать на фронт, чтобы их перестреляли вместо благородных кадровых офицеров, которых нужно оставить на племя. «Вообще все в армии уже воняет гнилью», — сказал вольноопределяющийся, укрываясь одеялом. Массы пока еще не прозрели, и, выпучив глаза, позволяют гнать себя на фронт, чтобы их там изрубили в лапшу. Попадет кого-нибудь пуля, он только шепнет «мамочка» и все. Ныне героев нет, а есть только убойный скот и мясники в генеральных штабах. Погодите, они дождутся бунта. Ну и будет же потасовка. Итак, да здравствует армия! Спокойной ночи!» Вольно определяющийся затих. Потом стал вертеться под одеялом и, наконец, спросил. «Вы спите, товарищ?» «Не спится», — ответил Швейк со своей койки. «Размышляю». «О чем же вы размышляете, товарищ?» «О большой серебряной медали за храбрость». которую получил столяр с Вавровой улицы на Виноградах по фамилии м л и ч к а Ему первому из всего полка в самом начале войны оторвало снарядом ногу. Он получил бесплатно искусственную ногу и начал повсюду хвалиться своей медалью. Хвастал, что он самый что ни на есть первый инвалид в полку. Однажды он пришел в трактир Аполлон на Виноградах и затеял там ссору с мясниками с б о е н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 и повесьте ее на видном месте. На Бежетеховой улице, на Вышеграде, один рассверепевший отец, который решил, что военное ведомство над ним издевается, повесил такую медаль в сортир. А этот сортир у него был в синях, общий с одним полицейским. А тот донес на него, как на государственного изменника, плохо пришлось бедняге. «Отсюда вытекает», — сказал вольноопределяющийся, «что слава выеденного яйца не стоит».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 сказал после небольшой паузы вольноопределяющийся. «Я предлагаю, дорогой друг, спеть в эту темную ночь в нашей тихой тюрьме песню о канонире Ябурке. Это поднимает боевой дух. Но надо кричать как следует, чтоб нас слышали во всей Мариинской казарме. Поэтому предлагаю подойти к двери». И через минуту из помещения для арестованных раздался такой рев, что в коридоре задрожали стекла. Он пушку заряжал, «Эй, лада, гей-люди!» И песню распевал, «Ой, лада, гей-люди!» Снаряд вдруг пронесло, «Ой, лада, гей-люди!» Башку оторвало, «Ой, лада, г е й л ю л и А он все заряжал, «Ой, лада, гей-люди!» И песню распевал, «Ой, лада, гей-люди!» Во дворе раздались шаги и голоса. «Это профос», — сказала вольноопределяющийся. А с ним подпоручик Пеликан, он сегодня дежурный. Я с ним знаком по чешской беседе. Он офицер запаса, раньше был статистиком в одном страховом обществе. У него мы получим сигареты. А ну-ка, дернем еще раз. И Швейк с вольно определяющимся грянули опять, он пушку заряжал. Открылась дверь, и профос, видимо, подогретый присутствием дежурного офицера, грубо крикнул. «Здесь вам не зверинец». «Пардон», — ответил вольноопределяющийся, «здесь филиал Рудольфинума». «Концерт в пользу арестантов. Только что был закончен первый номер программы «Симфония войны». «Прекратите это», — сказал подпоручик Пеликан с напускной строгостью. «Надеюсь, вы знаете, что в девять часов вы должны ложиться, а не учинять дебош. Ваш концертный номер на площади слышно». «Осмелюсь доложить, господин подпоручик», — сказал вольно определяющийся. «Мы не подготовились как следует, и поэтому, может быть, получается некая дисгармония». «Это он проделывает каждый вечер», — старался подзудить подпоручика против своего врага профос. «И вообще ведет себя очень некультурно». «Господин подпоручик», — сказал вольно определяющийся, — «разрешите переговорить с вами с глазу на глаз. Пусть профос подождет за дверью». Когда профос вышел, вольноопределяющийся сказал, «Ну, гони сигареты, Франта. Спорт? У тебя, у лейтенанта, не нашлось ничего получше. Ладно, и на том спасибо. Да, и спички тоже». «Спорт», — сказал он пренебрежительно после ухода подпоручика, «и в нужде человек не должен опускаться. Курите, товарищ, и спокойной ночи. Завтра нас ожидает страшный суд». Перед сном вольноопределяющийся не забыл спеть «Горы и долы и скалы высокие наши друзья, нам не вернуть того, что любили мы, ах, дорогая моя!» Рекомендуя швейку полковника Шредера как изверга, вольноопределяющийся впал в ошибку, ибо полковник Шредер не был совершенно лишен чувства справедливости. Что яснее всего сказывалось, когда он оставался доволен вечером, проведенном в обществе офицеров в одном из ресторанов. Но если не оставался доволен... В то время как вольноопределяющийся разражался д уничтожающей критикой полковых дел, полковник Шредер сидел в ресторане среди офицеров и слушал, как вернувшийся из Сербии поручик Кречман, раненый в ногу, это его ободнула корова, рассказывал об атаке на сербские позиции.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 Третий, сделав несколько шагов, но лавина тел продолжает катиться вперед с громовым «Ура!» В тучи дыма и пыли. Неприятель стреляет со всех сторон из окопов, из воронок, от снарядов и наводит на нас пулеметы. И опять, опять падают солдаты. Наш взвод пытается захватить неприятельские пулеметы. Одни падают, но другие уже впереди. «Ура!» — падает офицер. Оружейная стрельба замолкла, готовится что-то ужасное. Снова падает целый взвод, пищат неприятельские пулеметы, тра-та-та-та-та, падает, простите, я дальше не могу, я пьян. Офицер с больной ногой умолк и, тупо глядя перед собой, продолжал сидеть в кресле. Полковник Шредер с благосклонной улыбкой стал слушать, как капитан Спиро, ударяя кулаком по столу, словно с кем-то споря, нес какую-то околесицу. Рассудите сами, у нас под знаменами австрийские уланы-ополченцы, австрийские ополченцы, боснийские егеря, австрийская пехота, венгерская пехота, венгерские пешие гонведы, г а н в е д ы венгерские гусары, гусары-ополченцы, конные егеря, драгуны, уланы, артиллерия, обоз, саперы, санитары, флот, понимаете? А у Бельгии...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 «Да и помимо того, лучше терять убитыми больных, чем здоровых». Полковник улыбался, но внезапно он нахмурился и, обращаясь к майору Венцелю, сказал, «Удивляюсь, почему поручик Лукаш избегает нашего общества. С тех пор, как он приехал, он ни разу не был среди нас». «Стихи пишет», — насмешливо отозвался капитан Сагнер. Не успел приехать, как уже влюбился в жену инженера Шрейтера, увидав ее в театре. Полковник поморщился. Говорят, он хорошо поет куплеты. Еще в кадетском корпусе всех нас забавлял куплетами, ответил капитан Сагнер. Анекдоты его, одно удовольствие. Не знаю, почему он сюда не ходит. Полковник сокрушенно покачал головой. Нету нынче среди офицеров того чувства товарищества, какое было в наше время. Бывало, каждый офицер старался что-нибудь привнести от себя в общее веселье. Поручик Данкель был такой. Так тот, бывало, разденется в клубе до нога, ляжет на пол, воткнет себе в задницу хвост от селедки и изображает русалку. Другой? Подпоручик Шлейснер умел шевелить ушами, ржать, как жеребец, подражать мяуканью к о ш к и и жужжанию шмеля. Помню еще капитана с Кодой. Тот всегда, стоило нам захотеть, приводил с собой трех девочек-сестер. Они у него были, как дрессированные собачки. Поставят их на стол, и они начинают в такт раздеваться. А у него была дирижерская палочка.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 «Какие пари мы в этой ванне заключали!» — продолжал полковник, гнусно причмокивая и ерзая в кресле. «А нынче разве это развлечение? Куплетист и тот не появляется. Даже пить теперь младшие офицеры не умеют. Двенадцати часов еще нет, а за столом уже, как видите, пять пьяных. В былое время мы по двое суток сиживали». и чем дольше пили, тем трезвее становились, а лили в себя беспрерывно пиво, вино, ликеры. Нынче уж нет настоящего боевого духа. Черт его знает, почему это так. Ни одного остроумного слова, все какие-то бесконечные рассказы. п о с л у ш а т ь только, как там в конце стола говорят об Америке. На другом конце стола? кто-то с е р ь е з н ы м тоном говорил. «Америка в войну вмешаться не может. Американцы с англичанами на ножах. Америка к войне не подготовлена». Полковник Шредер вздохнул. «Вот она, болтовня офицеров запаса. Нелегкая их сюда принесла. Вчера еще сидел этакий господин, небось, строчил в каком-нибудь банке или служил в лавочке, завертывал товар в бумагу. и торговал кореньями, корицей и гуталином, или учил детей в школе, что волка из лесу гонит голод. А нынче хочет быть ровней кадровым офицером, во всем лезет разбираться и всюду сует свой нос. А если к нам прибывают кадровые офицеры, как, например, поручик Лукаш, так они не изволят появляться в нашей компании».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 «Господин капитан, — сказал он Сагнеру, — приведите сюда всю учебную команду вольноопределяющихся». «Да-с», — продолжал полковник, снова обращаясь к вольноопределяющемуся. «И с такими, с таким вот господином-студентом классической философии приходится нашему брату мараться». «Кру-хом!» «Так и знал, складки на ш и н е л е не заправлены». с л а в н о т а к что от девки идет или валялся в борделе!» «Погодите, голубчик, я вам покажу!» Команда вольно определяющихся вступила во двор. «В каре!» — скомандовал полковник, и команда обступила его и провинившихся тесным квадратом. «Посмотрите на этого человека!» — начал свою речь полковник, указывая хлыстом на вольно определяющегося. «Он пропил вашу честь!» Честь вольно определяющихся, которые готовятся стать офицерами, командирами, ведущими своих солдат в бой, навстречу славе на поле брани. А куда повел бы своих солдат этот пьяница? Из кабака в кабак. Он вылокал бы весь солдатский ром сам. «Что вы можете сказать в свое оправдание?» обратился он к вольно определяющемуся. «Ничего».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 «Счастье еще, что это был какой-то офицер из артиллерии!» Этими последними словами выражалась вражда 91-го полка к Будыевицкой артиллерии. Горе тому артиллеристу, который попадался ночью в руки патруля пехотинцев, и наоборот. Вражда была глубокая и непримиримая, вендетта, кровная месть, которая передавалась по наследству от одного призыва к другому.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 Этот тип должен быть исключен из школы вольноопределяющихся. Он должен быть морально уничтожен. Таких интеллигентов армии не нужно. Полковой писарь? Полковой писарь подошел со строгим видом, держа на готове дела и карандаш. Воцарилась тишина, как бывает в зале суда, когда судят убийцу и председатель провозглашает. Объявляется приговор. Именно таким тоном полковник провозгласил «Вольноопределяющийся Марик присуждается к 21 дню строгого ареста и по отбытии наказания отчисляется на кухню чистить картошку». И, повернувшись к команде вольноопределяющихся, полковник скомандовал «Построиться в колонну!». Слышно было, как команда быстро перестраивалась по четыре в ряд и уходила.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 Этого негодяя м а р и к а А негодяй м а р и к стоял около швейка с чрезвычайно довольным видом. Лучшего для себя он не мог и придумать. Куда приятнее чистить на кухне картошку, скатывать к недлике и возиться с мясом, чем под ураганным огнем противника, наложив п о л н ы е под штаники, орать «Один за другим! В штыки!» Отойдя от капитана Сагнера, полковник Шредер остановился перед швейком.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 Полковник суммировал свои наблюдения в вопросе, обращенном к полковому писарю. «Идиот!» И увидел, как открывается широкий, добродушно улыбающийся рот швейка. «Так точно, господин полковник, идиот!» ответил писаря швейк. Полковник к и в н у л головой адъютанту и отошел с ним в сторону. Затем он позвал полкового писаря, и они посмотрели материал о швейке.